Глава вторая. Буддийский монастырь. Прошло 16 лет с той бессонной ночи в Кумберленском домике, а мы с Лео всё странствовали, всё искали гору с очертаниями египетского символа жизни. Искали и не находили. Описание нашего путешествия хватило бы на целые тома, но к чему описывать его? Пять лет мы провели в Тибете, останавливаясь в разных буддистских монастырях, изучая законы и традиции лам. Раз нас даже приговорили к смерти за посещение одного священного города, У нас спас китайский чиновник. Мы были на севере, востоке и западе и изучили много наречий. Мысль о возвращении никогда не приходила нам в голову, потому что мы дали клятву найти то, что искали, или умереть. Мы были в Туркестане, на берегах озера Балхаш. Провели год в горах Аркар-Титан и чуть не умерли от голода в горах Черга. Здесь нас застала зима. Мы слышали, что в этих горах есть монастырь, ламы которого отличаются своей святой жизнью. Мы шли ночью при свете луны. У нас остался только один як, другой пал. Баклажа была не тяжелая. Винтовки, пятьдесят патронов, немного денег золотом и серебром, немного одежды. Но животное умирало от голода, как и его хозяева. Выбившись из сил, як остановился. Мы завернулись в грубые шерстяные одеяла и сели на снег. «Нам придется убить Яка и съесть его», — сказал я. «Может быть, завтра мы раздобудем какой-нибудь дичи?» — отвечал Лео. «Если же нет, мы должны будем умереть. Умрем и хорошо сделаем». «Конечно, Лео, это будет самым лучшим, что мы сможем сделать после тринадцатилетних бесплодных странствий». Стало светать. Мы со страхом взглянули друг другу в лицо, испытывая силы товарища. Цивилизованному человеку мы показались бы дикарями. Лео было за 40 лет. Жизнь в пустыне закалила его. Это был высокий, красивый мужчина с железной мускулатурой, длинными золотистыми кудрями и широкой большой бородой, с от ветра и непогоды одухотворенным лицом. На этом грустном лице светились, словно звезды, чистые, как хрусталь, серые глаза. Я тоже оброс волосами, посидел. Но, несмотря на 60-летний возраст, был здоров и силен. Тяжелый трудный путь укрепил наши силы, закалил нас, словно мы вдохнули в себя эликсир жизни. Перед нами расстилалась песчаная, безводная и бесплодная степь, покрытая блестящими кристаллами соли и выпавшим за ночь первым снегом. За ней высилось множество гор. Целое море гор со снеговыми вершинами. В глазах Лео сверкнули слезы от волнения. «Смотри», — сказал он мне, — «лучи восходящего солнца, как волны прилива, заливали вершины холмов, у подножия которых мы сидели. Свет скользил все ниже и ниже и осветил, наконец, плоскогорье в трехстах ярдах над нами». На этой горной площадке торжественно смотрела вдаль огромная статуя Будды. За ним полумесяцем высилось желтое здание монастыря. «Наконец-то!» — воскликнул Лео, и пал Ниц на землю, пряча лицо в снег. Я понял, что происходило в его душе, и оставил одного, а когда вернулся, тронул его за плечо. «Идем», — сказал я властно, — «опять начинается метель». Если в монастыре есть люди, мы найдем у них пристанище. Он молча встал. Я заметил на лице его выражение счастья и мира. Мы поднялись вверх на террасу. Она была пустынна. Что, если это необитаемые развалины монастыря, которые часто встречаются в этой стране? Сердце у меня заныло при этой мысли. Но вот из одной трубы показался легкий дымок. В центре высилось здание храма, но ближе, там, где змеился дымок, была низкая дверь. «Отворите! Отворите, святые ламы!» — громко закричал я и постучал в дверь. «Помогите чужеземцам!» Послышалось шлепание туфель, дверь заскрипела. На пороге показался древний старец в каком-то желтом рубище. «Кто это? Кто?» — спросил он, глядя на меня через роговые очки. Кто нарушает тишину обители святых лам? Странники, святой отец, которые умирают от голода, и которым, по закону Будды, вы не можете отказать в приюте. Он взглянул через свои роговые очки на нашу изношенную одежду, похожую на его платье. Отчасти, чтобы не привлекать к себе внимание, отчасти, потому что у нас не было другого, мы носили платье тибетских монахов. «Вы тоже ламы?» – спросил старец. «Из какого монастыря?» «Наш монастырь называется Светом, и в нем люди часто бывают голодны. У нас не принято принимать иноверцев, а вы, кажется, не нашей веры. Еще менее принято у вас святой Хубильган, так называют в Тибете настоятелей монастырей, оставлять чужеземцев умирать от голода, и я привел ему соответствующий текст изучения Будды. «Я вижу, вы начитаны в Писании», — сказал монах. «Войдите же, братья обители, называемый Светом. Я позабочусь и о вашем яке». Он ударил в гонг. Появился другой, еще более дряхлый монах. Старец поручил ему накормить нашего яка. Куен, так звали настоятеля, «отвел нас в монастырскую кухню, служившую также жильем братья». Тут вокруг огня сидели и грелись двенадцать монахов. Один из них готовил утреннюю трапезу. Куен представил нас как иноков монастыря, называемого Светом. Четыре года никто не заходил в монастырь, и братья радостно приветствовали нас. Все они были старые, младшему лет шестьдесят пять. Нам дали теплой воды, чтобы умыться, ветхое, но чистое платье, туфли вместо наших тяжелых сапог и отвели нам комнату. Переодевшись, мы вернулись в кухню, где нас ожидали горячая похлебка, молоко, вяленая рыба и местный деликатес – чай с маслом. Никогда еще не ели мы с таким аппетитом. Наконец, я заметил, что Куен смотрит на Лео с явным удивлением, А монах-эконом начинает опасаться, что с таким гостем запасы монастырской кладовой быстро истощатся. Я остановил Лео, и мы пропели буддистскую благодарственную молитву, что приятно поразило монахов. «Ваши стопы на пути! Ваши стопы на пути!» — сказали они. «Да, мы вышли в путь тринадцать лет тому назад», — отвечал Лео. «Но мы еще новички». Вы знаете, святые отцы, что путь далек, как звезды, широк, как океан, долог, как пустыня. Вещий сон указал нам вашу обитель. Вы самые святые и самые ученые ламы, и можете научить нас, как идти этим путем. Конечно, мы самые ученые, сказал Куен. Далеко вокруг нет другого монастыря. Но, увы, число наше всё убывает. Мы попросили позволения уйти в отведенную нам комнату и проспали 24 часа. Сон освежил нас. Мы прожили в монастыре полгода, и добродушные монахи с первых же дней посвятили нас в историю своей обители. Монастырь был древний и большой. В старину тут жило несколько сот монахов. Лет 200 или больше тому назад дикое племя еретиков огнепоклонников напало на обитель и перебило монахов. Уцелели немногие, и монастырь с тех пор опустел. В молодости Куено было откровение, что он перевоплощение одного из прежних монахов монастыря и что он должен идти в обитель. Собрав вокруг себя несколько ревнителей, он, с благословения своего настоятеля, пошел в горы и поселился в монастыре. Вот уже полстолетия живут они здесь, почти не имея связи с внешним миром. Сначала сюда изредка приходили другие монахи, но теперь никто больше не приходит, и братья вымирает. «А что же будет потом?» — спросил я. «Ничего», — отвечал Куенн. Мы заслужили уважение. Мы имели много откровений, и когда умрем, нас ожидает более легкая доля. Мы далеки от соблазнов мира. Чего же нам желать еще?» Бесконечная молитва чередовалась с бесконечно долгими часами созерцания. Все остальное время монахи обрабатывали плодородную полосу земли у подножия холма и пасли свое стадо. Так жили они, умирая в преклонных летах, чтобы, как они думали, снова возродиться где-нибудь и продолжить вечный круг жизни. Зима была суровая. Пустыня скрылась под глубоким снегом. Идти дальше значило погибнуть в снегу. Мы поневоле должны были остаться здесь до весны и захотели перебраться в нежилую часть монастыря, обещая питаться рыбой, которую будем сами ловить в озере, и дичью, убитой нами в низкорослом сосновом лесу на его берегах. Но монах сказал, что братья хочет быть гостеприимной с монастыря, называемого Светом, где так часто царит голод, не только телесный, но и духовный. Доброму старцу хотелось направить наши стопы на путь истины и сделать нас настоящими ламами. И мы пошли по этому пути» участвовали в молитвах и читали Библию буддистов Кенджур. В свою очередь мы рассказывали им о своей вере, и они радовались, находя в ней сходство с учением Будды. Если бы мы прожили в монастыре лет семь, вероятно, многие из братьев примкнули бы к нашему учению. Мы рассказывали также о разных странах и людях, и это интересовало монахов, которые знали кое-что о России, Китае, и о некоторых полудиких племенах тоже. «Может быть, в одной из последующих перевоплощений нам суждено жить в этих странах», — говорили они. Время шло. Нам жилось не худо, но сердца наши горели неугасимым огнем поиска. Мы знали, что стоим на заветном пороге, но не могли перешагнуть его. Вокруг все занеслось снегом. Было у нас одно утешение — В одной из комнат монастыря мы нашли старинную библиотеку буддистских, сиваистских и шаманистских рукописей и житий многих бодисатов, святых на разных языках. Особенно интересным оказался дневник Хубильганов, настоятелей древнего буддийского монастыря. Вот что было, например, на страницах последнего тома этого дневника, написанного лет 200 тому назад, незадолго до нападения варваров на обитель. Летом этого года один из наших братьев нашел в пустыне человека из племени, которое живет за далекими горами. Рядом с ним лежали трупы его товарищей, погибших от жажды и свирепствовавшего накануне Тифа. Он не сказал, как он попал в пустыню, но мы догадались, что товарищи его совершили преступление, за которое были осуждены на смертную казнь, и бежали. Он рассказал, что его родина плодородна и прекрасна, но часто страдает от землетрясений и наводнений. Жители этой страны воинственны, но занимаются также земледелием. Народом этим управляют ханы, потомки греческого царя Александра. Это очень возможно, так как две тысячи лет тому назад царь этот послал свою армию в эти края. Чужеземец рассказал нам также, что народ его поклоняется жрице Хес, или Хесия, которая царствует из поколения в поколение. Она живет одиноко в горах, не вмешивается в правление, но ее все боятся и чтут. Ей приносят жертвы. Тот, кого она возненавидит, умирает. Мы сказали ему, что он лжет, утверждая, что женщина это бессмертна и смеялись над ее могуществом. Он рассердился, сказал, что наш Будда менее могуч, чем его жрица, и грозил отомстить нам. Тогда мы дали ему в дорогу припасов и проводили его из монастыря. Он ушёл, сказав, что вернется и докажет, что говорил правду. Мы думаем, что это был злой дух, который хотел испугать нас, но это не удалось ему. Ничего больше не говорилось об этом пришельце, но через год дневник обрывался. Уж не исполнил ли чужеземец обещание и не навлек ли на монастырь мщения Хисеи. Мы позвали в библиотеку Куена и показали ему этот отрывок, спросив, не знает ли он что-либо об этом событии. Он покачал головой, как черепаха, и сказал, что знает только кое-что об армии греческого царя. Он видел, как проходило это войско, и только. Это было в его пятидесятое перевоплощение». Лео засмеялся, но я оттолкнул его под столом, и он сделал вид, что чихнул. Нельзя же было обижать почтенного старца. Да и к чему смеяться над учением о перевоплощении, в которое верит четвертая часть населения земного шара? «Как это может быть?» — спросил я ученого мужа. «Ведь память угасается смертью». «Так только кажется, брат Холли», — отвечал он. Память возвращается к тем, кто ушёл далеко вперед на пути. Вот я совсем забыл об этой армии. А когда ты мне прочитал данный отрывок, вспомнил. Вижу, как сейчас. Стою я с другими монахами у статуи Будды, а мимо идет войско. Оно невелико. Много солдат умерло в пустыне или убито. Их преследуют дикие племена, и они бегут от них». Их смогулый полководец пришел и потребовал приюта для своей жены и детей. Тогдашний настоятель ответил, что по уставу мы не можем приютить под своей кровлей женщин. Тогда вождь пригрозил сжечь монастырь и убить всех монахов, так как умершие насильственной смертью перевоплощаются в животных, мы предпочли нарушить устав и позже испросить у великого ламы отпущение греха. Я не видел Сарицу, но увы Я видел жрицу этого народа. «Почему ты говоришь об этом с сожалением?» — спросил я. Я забыл про войско, но про нее не забыл. Она долго была препятствием на моем пути к берегу спасения. Я был в то время смиренным монахом и убирал светлицу, когда она вошла и сбросила с себя покрывало. Она заговорила со мной и спросила, не рад ли я, что вижу женщину. Она была прекрасна, как заря, как вечерняя звезда, как первый весенний цветок. О, я грешный, грешный человек. Вы считали меня святым, я же только низкое существо. Эта женщина, если только она женщина, зажгла в моем сердце пламя, которое не хочет погаснуть. Слезы потекли из-под очков Куена. Она заставила меня поклоняться ей. Распросив меня подробно о моей вере, она сказала, «Итак, твой путь — путь отречения, и твоя нирвана — ничто. Разве эта цель стоит такого тяжелого труда? Я покажу тебе более отрадный путь и богиню, более достойную поклонения». «Каков же этот путь, и что это за богиня?» — спросил я. «Путь любви и жизни» который все создает, создал и тебя, искателя нирваны. Моя богиня — природа». Когда я спросил, где эта богиня, женщина приняла царственную позу и сказала, «Это я. Поклонись мне». И я пал перед нее ниц и целовал ее ноги, а потом бежал от нее с разбитым сердцем и краской стыда. А она со смехом закричала мне вслед. «Вспомни меня, когда перейдешь в другой мир, о служитель святого Будды. Я меняюсь, но не умираю. Я найду тебя даже в Довашане, потому что ты мне поклонился. И это правда, братья мои. Мне отпустили мой грех. Я искупил его страданиями, но я не могу избавиться от нее и не знаю мира». С этими словами Куен закрыл лицо руками и зарыдал. Странно было видеть 80-летнего старца, плачущим как дитя, из-за прекрасной женщины, которую, как ему казалось, он видел в своей прошлой жизни 2000 лет тому назад. Но мы с Лео глубоко сочувствовали ему. Больше мы от него ничего не могли добиться. Он не знал, какую религию исповедовала жрица. На следующее утро она ушла вместе с войском на север. На наши расспросы Куен отвечал, что на севере, по ту сторону гор, живет племя огнепоклонников. Лет 30 тому назад один из братьев, желая уединиться, взобрался на высокую вершину, откуда он видел огненный столб. В то же время в монастыре ощущали землетрясение. Куен ушел. Он не показывался целую неделю и никогда не возвращался более к этому разговору. Мы же сле удивились всему, что узнали, и решили подняться на гору.